Глава четвертая. «Ну, ты и циркач!» — скалится в усмешке полковник Павлов. «Устроить в доме шевалье с луцкого мордобой с прыжками из окна — это не всякому дано. Однако ты и с этим справился. Не скажу, что сработал чисто, но так лучше, чем если пришлось вытаскивать тебя оттуда с помощью наших оперативников. Я выполнял полученные указания, господин полковник». Мое лицо выражает полное непонимание того, чем недоволен начальник. Ведь вы сказали, что имя и звание капитана Говорова светить нежелательно, равно как и вообще любую связь моей персоны с особой канцелярией. Вот я и предпочел справиться своими силами. Методы у тебя деревенские. Павлов откровенно веселится. После твоей эвакуации через окно Слуцкому пришлось приглашать для своих людей доктора. Мало того, что охранникам чуть последние мозги из черепов не выбил, так еще и Харитону ухо раскроил и физиономию попортил. Ему-то за что прилетело? «Рикошет. Оказался не в то время не в том месте. Ну, для себя не в том. А по мне так очень даже неплохо получилось. Визжал он прямо на заглядение, изрядно деморализуя своими воплями окружающих, включая и самого Слуцкого». «Ты не особо-то радуйся, охотник», — меняет тон полковник. «Врага ты себе нажил очень опасного, а прикрывать тебя везде и всегда даже особая канцелярия не сможет. Как думаешь, почему тебя не преследовали?» Вряд ли Слуцкому нужна огласка этой истории. Я и так привлёк своим прыжком из окна внимание стражи. А если бы охранники и шевалье устроили погоню по улицам Цитадели, без участия людей барона такой инцидент точно бы не обошелся. Слуцкий, конечно, не тот человек, которого легко привлечь на основании слов какой-то деревенщины, пусть и с лицензией охотника за головами. Но неприятные подробности в процессе разбирательства неминуемо всплыли бы наружу. Не думаю, что Слуцкий этого хотел. Вот и отдал приказ охране сидеть тихо и не дергаться вслед за мной. — Логично излагаешь, — одобрительно кивает полковник. — История про то, как наш шевалье силой пытался заполучить себе морфа, явно не предназначена для чужих ушей. О жезле Центуриона Тайкунов и связях Слуцкого с Уильямом Келлером я полковнику, само собой, не рассказываю. Как, впрочем, и о конфискованном у шевалье жезле. Собственно, для того я и прыгал из окна, чтобы у моего начальства не возникло даже тени подозрений, что мы со Слуцким о чем-то договорились. Вот только если эти подробности когда-нибудь всплывут, жестокой расправы мне однозначно не миновать. Слуцкий, конечно, по собственной воле стучать на меня в особую канцелярию не побежит, но если он на чем-то прокулится, и за него всерьез возьмутся специалисты полковника, вся правда о том, что на самом деле произошло в доме с шевальями, но ему выплывет наружу. К тому же есть еще Харитон. Он слышал весь наш разговор со Слуцким. И если его хорошенько потрясти или подкупить, пожалуй, лучше о таком варианте даже не думать. «В целом я тобой доволен», — подводит итог полковник. «Выкрутился ты, конечно, своеобразно, но задачу выполнил и нужные мне сведения собрал. И очень хорошо, что ты прямо сейчас уходишь в дальний рейд. После произошедшего тебе в любом случае было бы полезно на какое-то время исчезнуть из города». Мне нужно хотя бы несколько часов, чтобы собраться и уладить все вопросы с расторжением контракта. Поторопись. И вот еще что. Полковник подходит к сейфу и одну за другой извлекает оттуда три небольшие коробки. Две картонные и одну металлическую. Поверх них лежит свернутый в четверо лист бумаги. Цени, охотник. Из-за твоей любви к экзотическим стволам мне пришлось распечатать наши стратегические запасы. Держи. Здесь три упаковки по 50 патронов к твоему валу. В картонных стандартные СП-5, а в металлической СП-6 бронебойные. Берут 8-миллиметровый стальной лист со 100 метров и бронежилеты третьего класса защиты на всей дистанции прицельной стрельбы. Трать с умом. СП-5 у меня для тебя еще найдутся, а вот бронебойных больше нет. И не факт, что когда-нибудь появится. Принимаю коробки, благодарю полковника и жду продолжения. А это, — Павлов разворачивает и протягивает мне лист, — карта восточной части баронства. Всю местность к востоку от Коробова ты вряд ли знаешь, а у обычных торговцев такую карту не купишь. Так что пользуйся, но перед чужими глазами ей не свети. Вот уже больше недели Шеллу мучили очень скверные предчувствия. В окрестности системы Желтого Карлика, вокруг которого вращалась планета аборигенов, их корабль прибыл 9 суток назад, однако добро на начало операции начальства пока не давало. пассивное ожидание начала опасной миссии всегда плохо влияет на нервную систему, причем зачастую сильнее, чем реальная опасность. Командир спецгруппы майор Кэр отлично это знал и не давал своим бойцам расслабиться, занимая все их время тренировками и подготовкой к предстоящей высадке на планету. В какой-то мере это помогало, но моральное состояние Шеллы все равно неуклонно ухудшалось. В принципе, начать высадку ничто не мешало, и прямо сейчас. Но командование решило, что действовать нужно наверняка. Для этого официальным наблюдателям, находящимся в системе по соглашению с иншерами, была поставлена задача засечь на поверхности планеты как можно более мощный выброс темной энергии, не совпадающий по спектру с импульсами от срабатывания стандартных артефактов иншеров. Считалось, что такой всплеск позволит определить место, где находится абориген, наделенный ярко выраженными магическими способностями. И именно в этой точке, вернее, в непосредственной близости от нее, предстояло высадиться в спецгруппе. Новейшие сканеры, недавно установленные на пустотных наблюдательных постах, уже множество раз фиксировали нестандартные выбросы энергии в разных частях третьей планеты, но ни один из них командование не сочло достаточно мощным. Ожидание затягивалось... И Шелле становилось все труднее сохранять самообладание. Нервничала не только она. Майору Кэру состояние подчиненных категорически не нравилось. Вот только повлиять на решение начальства он никак не мог. В общем, все все прекрасно понимали, но легче от этого никому не становилось. Все вопросы с Игнатом мне удалось решить довольно быстро. По поводу расторжения договора никаких претензий у него ко мне нет. Да и сам договор я заключал не с ним, а со своим шерифом. «Знаешь, я даже не сомневался, что наши пути скоро разойдутся», с сожалением в голосе произносит старший караванщик. «Мне еще с Александровки стало ясно, что из роли охранника торгового каравана ты давно вырос. Не буду спрашивать, куда ты отправишься дальше, но думаю, новое занятие в любом случае принесет тебе на порядок больше доходов. Хотя, конечно, жаль». На обратном пути из города я бы чувствовал себя намного спокойнее, если бы за разведку в моем караване отвечал охотник Сергей Белов. Прощаемся мы тепло. И напоследок я еще раз обещаю не забывать о предложении Игната перебраться в Динина. С Федором мой разговор складывается далеко не так безоблачно. Сын нашего лавочника пытается качать права, но быстро исчерпывает аргументы, получив сумму неустойки и увидев мою лицензию охотника за головами. Я даже решаю потратить пару лишних минут и объяснить представителю бывшего нанимателя причину своего решения. При вручении лицензии мне поставили условие, что я должен немедленно приступить к исполнению новых обязанностей. Я почти не вру. Можно даже сказать, совсем не вру. Сам понимаешь, не мне спорить с требованиями специальной комиссии особой канцелярии. «Вали уже!» – ворчливо отмахивается Фёдор. «В охране наших караванов для тебя теперь места не найдется. И думаю, ты не удивишься, если я скажу, что только рад этому факту. Не удивлюсь? Я вполне искренне улыбаюсь в ответ. Передавай от меня привет шерифу и скажи, что его поручение я выполнил. Какое еще поручение? Напрягается Федор. Он поймет. Бросаю через плечо, уже шагая прочь от стоянки каравана. Город я покидаю ближе к вечеру. Далеко уйти за оставшееся до темноты время нереально, и я останавливаюсь на ночевку в ближайшей деревне. Надо сказать, описание данное этому месту господином Слуцким вполне соответствует действительности. И девочки, правда, не бесплатные, чуть ли не на шею вешаются, и кормят действительно вкусно, и комнату в таверне удается снять очень даже приличную, да еще и с возможностью неспешно помыться в специально для меня растопленной бане. «Были бы деньги...» А жить здесь действительно можно с немалым комфортом. От услуг местных ночных бабочек я отказываюсь, хоть организму пытается бурно возражать против такого прометчивого решения, а в остальном вполне благосклонно принимаю все блага цивилизации, поскольку вновь насладиться ими мне теперь предстоит не скоро. Утром, по многолетней привычке, встаю рано, быстро собираюсь, завтракаю и отправляюсь в путь. Меня вновь ждет змеиный лес. Обходить его по тракту долго... А терять время действительно не хочется. К тому же в этих безлюдных местах у меня появится возможность спокойно поэкспериментировать с шаром, веером и отжатым у с Слуцкого жезлом. Ну а потом я схожу к новому почтовому тайнику, который мы с Данжуром оборудовали перед тем, как я ушел в город, а он в одну из дальних деревень. Надеюсь, в нем найдется записка, из которой мне станет ясно, где искать моего товарища и бывшего торгового партнера. Дальше я пока не заглядываю. Понятно, что меня ждет восточная граница баронства, но каким именно маршрутом туда отправиться, я решу несколько позже. Не стоит забывать, что в Александровке я упустил бывшего владельца Шара, что сделало меня целью для всей его банды, вернее, для ее главарей, поскольку рядовым лихим людям причину своего интереса ко мне вожаки в Атаге раскрывать наверняка не станут. Первые 30 километров я преодолеваю быстро и с комфортом. Сейчас билет на дилижанс мне вполне по карману, так что удается сэкономить и время, и силы. К змеиному лесу выхожу только после еще одной ночевки в очередной деревенской таверне. К хорошему быстро привыкаешь, но мне, похоже, никуда не деться от возвращения к прелестям ночевок в сыром холодном лесу. Первый снег, к слову, уже периодически срывается из серых туч, но пока быстро тает. Во всяком случае, на земле его нигде не видно. С теплой одеждой и зимним снаряжением у меня никаких проблем нет. Деньги позволяют быстро решить многие вопросы. Правда, мой рюкзак изрядно распух и потяжелел, но это далеко не первая зима в моей карьере охотника, так что я к такому давно привык. Лес встречает меня мелким дождем, периодически переходящим в мокрый снег. Более гадкую погоду придумать сложно, по крайней мере в наших краях. Далеко на севере, говорят, климат гораздо хуже, но я там не бывал, мне и местных погодных прелестей хватает. Отсюда до нашего с данжуром почтового тайника не так уж и далеко, да и места, по его словам, относительно спокойные. Но в Змеином лесу я предпочитаю никогда не расслабляться. Тем не менее, в нескольких сотнях метров от границы леса обычно еще достаточно безопасно, и я решаю заняться изучением своего нового конструкта именно здесь. Мокнуть под дождем не хочется, и я растягиваю между деревьями небольшой брезентовый тент, неплохо защищающий от осадков и ветра. Кусок прозрачной полимерной пленки, разложенной на стволе упавшего дерева, заменяет мне стол. Извлекаю из рюкзака шар, жезл и веер, а амулет остается у меня на груди под одеждой. Внимательно смотрю на лежащие передо мной артефакты, в очередной раз убеждаясь, что единственным, что их объединяет, является красный кристаллический материал, использованный тайкунами при их создании. Больше всего его в веере, но в конструкции шара и жезла он тоже явно играет немалую роль. А вот мой амулет изготовлен без применения красных кристаллов, что почему-то совершенно не мешает ему как-то взаимодействовать с шаром, и этот факт для меня остается совершенно необъяснимым. Впрочем, скорее всего, я просто слишком мало знаю о конструктах тайкунов, и мои догадки о том, какие из них способны работать совместно, а какие нет, не более чем выводы дикаря о том, как работает исторгающий гром и молнии палка странно одетого чужака, приплывшего на его райский остров на огромной лодке со множеством парусов. И все же разбираться с артефактами нужно. Да, методом проб и ошибок, но других способов мне пока не дано. В конце концов, у меня уже есть некоторый опыт общения с шаром и веером, и вполне логично будет попытаться повторить однажды удавшийся эксперимент на новом уровне. Аккуратно разворачиваю веер, и он превращается в красный круг с медным кругляшом в центре. Я чувствую фантомные вибрации, исходящие от артефакта, а по его поверхности, как и тогда в таверне, начинают пробегать концентрические световые волны, направленные от краев к центру. Стараюсь в точности повторить уже однажды принесший успех действия. Беру в левую руку шар, не отрывая при этом право от развернутого в круг веера. В прошлый раз я положил шарообразный конструкт в небольшое углубление на плоской медной детали, расположенной в центре красного круга. Вот только тогда у меня не было жезла тайкунов. И двух рук мне вполне хватало, чтобы поддерживать тактильный контакт с обоими артефактами. Теперь же их три. Продолжаю эксперимент по старому сценарию и кладу шар в углубление. Сеть кристаллических вставок на его поверхности послушно вспыхивает красным огнем. Теперь нужно как-то пристроить к этой конструкции жезл. Но понимания, как это сделать, у меня нет». У этой проблемы наверняка есть какое-то простое решение. Веер и шар явно созданы друг для друга. А вот куда в эту схему добавить еще один конструкт, пока совершенно не ясно. Никаких углублений или отверстий, куда можно было бы его вложить или вставить, я не вижу. Не вызывает сомнений у меня лишь то, что жезл нужно взять в руку или как-то иначе обеспечить его контакт с моей кожей. Ведь для настройки связи шара и моего амулета, расширяющего возможности зрения, Оказалось, вполне достаточно того, что амулет висел у меня на шее под одеждой. С другой стороны, ну не хватать же два артефакта в одну руку. И уж тем более не стоит пытаться, к примеру, коснуться жезла локтем или, допустим, щекой. Может, конечно, и прокатит, но вряд ли создатели этих конструктов могли закладывать в схему работы с ними столь странные действия, откровенно неудобные для пользователя. Я продолжаю одной рукой касаться веера, а другой шара. Но правильно ли я поступаю? Тактильный контакт с артефактами однозначно необходим. Вот только сейчас оба конструкта фактически представляют собой одно целое, находясь в физическом взаимодействии друг с другом. Я осторожно отрываю левую руку от шара, ожидая, что сеть светящихся кристаллов на его поверхности погаснет. Однако этого не происходит. Того, что я все еще касаюсь правой рукой, развернутого в круг веера, оказывается вполне достаточно для поддержания активности обоих конструктов. Беру в освободившуюся руку жезл. Инкрустация опоясывающего рукоять немедленно начинает ритмично вспыхивать, но никаких других ощущений, свидетельствующих о реакции артефакта на мое прикосновение, так и не возникает. Пульсация красного огня в глубине кристаллов выглядит как требование совершить какое-то действие. Почему я так думаю? Понятия не имею, но испытываю полную уверенность, что это именно так. Лично мне легче от этого знания не становится поскольку что именно я должен сделать по-прежнему остаётся для меня загадкой. Проходит несколько секунд, и, словно откликаясь на возникшие у меня затруднение, шар тайкунов начинает действовать самостоятельно. Лежащий в центре светящегося красного круга конструкт издает тихий шелест и начинает быстро преображаться, меняя форму. Элементы из темного дерева и светлого полированного камня приходят в движение, начиная жить своей жизнью. Связывающие их между собой кристаллические вставки оказываются подвижным каркасом, объединяющим все остальные элементы в некое динамично трансформирующееся целое. Шар быстро преображается в более сложную объемную фигуру, напоминающую не до конца раскрывшийся бутон экзотического цветка. По его лепесткам бегут волны все более интенсивного красного сияния, а в центре формируется цилиндрическое углубление, в точности соответствующий диаметром толщине рукояти жезла. Мерцание кристаллов на обоих артефактах постепенно синхронизируется, и теперь они пульсируют красным огнем в одинаковом ритме. Более очевидное приглашение к действию трудно себе представить. Без малейших колебаний я вставляю рукоять жезла в сформировавшийся разъем. Мелькает мысль, что применительно к магическим артефактам термин «разъем» звучит несколько чужеродно, но я ведь представитель, пусть и изрядно деградировавшей, но все же технической цивилизации. Так что мне подобное определение вполне простительно. Жезл с негромким шипящим звуком фиксируется в сформированной для него нише, и я осторожно разжимаю пальцы. Неустойчивый на вид конструкции без проблем сохраняет равновесие, продолжая излучать яркое свечение, не оставляющее, однако, никаких бликов на окружающих предметах. Через несколько секунд эта огненная пляска достигает пика интенсивности и быстро сходит на нет. Я вновь беру в руку жезл и он легко извлекается из сформированной тремя артефактами конструкции. При этом я наконец-то ощущаю фантомные вибрации, свидетельствующие о том, что конструкт признал нового хозяина. Сразу после этого шар неспешно принимает прежнюю форму, причем уже без каких-либо световых спецэффектов. Развернутый в круг веер тоже больше не светится. Судя по всему, ритуал завершен, и теперь остается только разобраться, какие новые возможности он передо мной открыл. Продолжаю сжимать в руке жезл и вновь сосредотачиваю взгляд на шаре и веере. При этом испытываю острое сожаление, что у меня нет толстой бумажной инструкции по эксплуатации этих необычных предметов. Я даже отчетливо и во всех деталях представляю, как открываю объемистую книжицу со схематичными изображениями конструктов тайкунов и читаю сноски на русском языке, означающие название тех или иных элементов их конструкции а потом перехожу к разделам, описывающим все их многочисленные и наверняка очень полезные функции. Увы, чудо не происходит, и книжка с инструкцией не вываливается из воздуха и не падает передо мной на мокрую землю. А было бы, конечно, неплохо. Зато в глубине камня, вставленного в навершие жезла, появляются сначала тусклые, а потом и более яркие зеленые искры. Обычно подобное поведение артефактов тайкунов означает, что они активированы и готовы к работе. Вот только я совершенно не представляю, для чего предназначен и на что способен реквизированный мной у шевалье Слуцкого конструкт. То немногое, что я знаю о жезлах тайкунов, заставляет предполагать, что мой новый артефакт создан для уничтожения врагов с помощью атакующих заклинаний. Ну или как там у его бывших владельцев называются все эти воздушные копья, выбросы ментальной энергии и прочие фаерболы. Подобное оружие мне бы, несомненно, пригодилось, но как его освоить я совершенно не представляю. Мне ведь пока даже с возможностями шара до конца не удалось разобраться. Как, к примеру, активировать ту же маскировочную сферу? Несколько неуклюжих попыток вызвать ее мысленными командами никакого результата не принесли. Темно-зеленый камень продолжает мерцать, словно ожидая команд. И я решаю попробовать сделать хоть что-то. Вытягиваю вперед руку с жезлом, как какой-нибудь маг-волшебник из детских книжек. «А что еще делать?» Никто ведь толком не знает, как тайкуна работают со своими конструктами. А если у кого-то этой информации есть, делиться эти люди ей ни с кем не спешат. Направляю жезл на крупный камень метрах в 50 от себя и выбираю на нем точку прицеливания, на которой и пытаюсь сосредоточиться. В воздухе прямо передо мной появляется небольшой полупрозрачный многоугольник, постоянно меняющий размеры и форму. Он слегка колеблется, подергиваясь из стороны в сторону. Чем-то он напоминает маркер в оптическом прицеле. Вот только почему-то многоугольник живет какой-то своей жизнью, не желая фокусироваться на выбранной мной точке. Создается впечатление, что жезл ищет цель в указанном месте, но не может ее найти. Впрочем, само появление многоугольника уже радует. Возможно, я двигаюсь в правильном направлении. Пробую мысленно представить вонзающееся в камень воздушное копье — Жезл недовольно вибрирует, не соглашаясь выполнять полученную команду. Последовательно перебираю в памяти все известные мне внешние проявления работы оружия тайкунов, пытаюсь мысленно сжечь камень струей инфернального пламени, взорвать его плазменным шаром, превратить неведомый прах или заморозить. Результат каждый раз один и тот же. Раздраженная фантомная вибрация, неприятно бьющий вжимающую жезл ладонь. Я опять что-то делаю неправильно, но жезл не спешит подсказывать мне, что именно. Возможно, я неверно выбрал цель. Все-таки камень — инертная и неживая материя. Но ведь техника кибов тоже не неживая. Однако во время чужой войны тайкуны жгли ее пачками. Уже понимая, что вряд ли чего-то достигну, нацеливаю жезл на растущий рядом с камнем дерево. Результат моих попыток остается прежним. Рука уже зудит от возмущенных вибраций, испускаемых жезлом, А небольшой зеленоватый многоугольник, перемещающийся вслед за поворотами жезла, как пятнышко света от небольшого фонаря, по-прежнему не может ни на чем задержаться, словно подергиваясь из стороны в сторону. Пытаюсь придумать, на что бы еще попробовать навести жезл. Достаю из рюкзака один из метательных ножей, отношу его к камню и вставляю лезвием в узкую трещину. Возвращаюсь обратно и навожу жезл на новую цель. Многоугольник хищно вцепляется в нож и плотно на нем фиксируется, почти мгновенно принимая форму чужеродного предмета, воткнутого в камень. Одновременно меняется и его цвет. Теперь весь нож по контуру подсвечен красным. Нож мне жалко, но разобраться с управлением жезлом важнее. Опять пытаюсь представить летящее в цель воздушное копье. Я почти уверен, что теперь все получится, но неожиданно вновь получаю отдачу в виде неприятной фантомной вибрации. Жезл не желает уничтожать цель, по крайней мере, тем способом, который я себе мысленно представил. Перебор других вариантов атаки тоже ничего не дает, и я вновь оказываюсь в тупике. Нож по-прежнему подсвечен красным. Видимо, жезл выделяет его на фоне окружающей среды, как искусственный предмет, представляющий угрозу, но уничтожать цель почему-то не хочет. Или не может? Эта мысль заставляет меня задуматься. На вершине жезла все еще направлено на камень, своткнутым в щель ножом. Я пытаюсь смотреться в красную отметку, и пространство неожиданно выгибается мне навстречу. Эффект такой же, как при использовании шара тайкуна в качестве бинокля. Собственно, скорее всего, это именно шары выполнил мою команду. Вот только сейчас я его не касаюсь, и, по идее, он не должен работать. С другой стороны, как-то же он активировался, находясь у меня в рюкзаке, когда мы с сержантом Кротовым нарвались на робота-разведчика Кибов. Шар тогда создал вокруг меня маскировочную сферу, причем сделал это сам, без всякой команды с моей стороны. Правда, на шее у меня в тот момент висел амулет, и, видимо, Шар получил информацию о критической ситуации от него. Но все это не более, чем предположение. Механизм взаимодействия артефактов между собой мне, как и раньше, совершенно непонятен. Подсвеченный красным нож теперь виден во всех деталях. Я пытаюсь еще приблизить картинку, но вместо дальнейшего увеличения в моей голове раздается тихий шелестящий голос. Наверное, он говорит по-русски, но, честно говоря, я в этом совершенно не уверен. Впрочем, сейчас это не имеет значения. Важно то, что я его понимаю. Метательный нож. Холодное оружие аборигенов. Дистанция применения до 15 метров. Наносимый урон по стандартно экипированному бойцу пренебрежительно мал. Мал. Магически инертен, опасности не представляет, полезных свойств не имеет. Модификации с помощью скрытой силы невозможно. У меня в деревне всегда считалось, что голоса в голове – это очень нехороший симптом. Обычно их слышат люди, слишком плотно дружащие с самогоном или сушеной травкой. Однако здесь, я надеюсь, несколько иной случай. Слегка встряхиваю головой и пытаюсь сообразить, что это было. Похоже, со мной только что говорил жезл тайкунов. Хотя не исключено, что голос синтезировал шар или веер, а может и все они вместе взяты. Забираю нож и кладу на камень автомат. Отхожу обратно под навес и навожу на него жезл. Маркер сливается с валом, вновь подсвечиваю его красным. Приближаю картинку и продолжаю всматриваться со свое оружие. Голос не заставляет себя ждать. Дистанционное оружие аборигенов. Стреляет заостренными металлическими цилиндрами небольшого размера. Дистанция применения до 500 метров. Наносимый урон по стандартно экипированному бойцу незначителен. Магически инертно. Принцип действия не установлен. Опасности практически не представляет. Модификация с помощью скрытой силы невозможна. Очень любопытно. С интересом смотрю на жезл, пытаясь понять, что же все-таки попало ко мне в руки. Зеленые искры продолжают плясать в полупрозрачном камне, а значит, жезл готов к продолжению экспериментов. Ненадолго задумываюсь, а потом осторожно навожу жезл на лежащий передо мной шар тайкунов. Пространство почти не искажается, ведь цель находится рядом со мной. Но маркер-многоугольник послушно подсвечивает шар вот только уже не красным, желто-зеленым цветом. А дальше передо мной разворачивается целое светящееся полотнище, состоящее из множества непонятных пиктограмм, значков и символов. Многофункциональный рейдовый конструкт командира разведывательной манипулы. В моей голове вновь возникает лишенный интонации голос. Собран книжниками школы Тетфи. Запас скрытой силы 5 седьмых от полной емкости. Базовая настройка на текущего владельца выполнена в полном объеме. Панель тонкой настройки активирована и ждет ваших действий. Голосовое управление возможно? Решаюсь я вступить в дискуссию с непонятным собеседником. Вопрос произношу вслух, но совсем не громко, практически одними губами. Возможно. Однако это потребует намного больше времени, чем мысленное взаимодействие с панелью настроек. Для начала хотелось бы понять, с кем я говорю. Демон-ассистент 16-й волны селекции. «Выведен книжниками школы Тетри. Номер в стае...» «Достаточно!» Я вновь трясу головой, пытаясь привести в порядок мысли. «Ты живое существо?» «Нет. Я магически стабилизированная эманация скрытой силы». «Ты разумен?» «Нет. Демоны моего вида выведены исключительно как малые хранилища знаний и инструменты взаимодействия между нашими материальными носителями и их владельцами». «Твой материальный носитель? Жезл, который я держу в руке?» Да. Его правильное название – универсальный ключ артефактора разведывательной манипулы. «Ключ артефактора», значит? Слова демона заставляют меня задуматься. То есть это не боевой жезл, способный метать молнии, плазменные шары и прочую разрушительную хрень? «Мой материальный носитель не предназначен для боя». Бесстрастно шелестит в моей голове голос искусственно выведенного демона. «Однако с его помощью можно настраивать, а в некоторых случаях и создавать другие конструкты» в том числе боевого назначения. Значит, говоришь, малое хранилище знаний? Я снова фокусируюсь на насущных проблемах. И насколько она у тебя малая? Вопрос сформулирован слишком неопределенно. Я не смогу дать на него корректный ответ. Все зависит от ваших целей. Хорошо. Меня интересуют вот эти два артефакта. Я поочередно указываю жезлом на шар и веер. Мне нужна подробная информация по всем их функциям. «Есть у тебя такие данные?» «Оба конструкта созданы школой книжников Тетфи», по-прежнему без эмоций отвечает демон. «По ним у меня имеются все необходимые сведения». «Ну и замечательно. Значит, будешь учить меня с ними обращаться. Вот только у нас мало времени. Мне нужно продолжить путь, так что теоретическую часть расскажешь мне по дороге». «Как прикажете, хозяин? С какого конструкта вы предпочитаете начать?» «С шара». Причем конкретно с его способности создавать маскировочную сферу. Мы сейчас все дальше углубляемся в те места, где не стоит пренебрегать такой полезной штукой, как хорошая маскировка. С управлением моей коллекции артефактов все оказывается одновременно и проще, и сложнее, чем я думал. Пока у меня был только один из конструктов, созданных школой книжников Тетхи. Для работы с ним действительно требовался тактильный контакт причем не абы какой, а с конкретными элементами его конструкции. Самостоятельно шар мог активироваться только в случае их прямой угрозы своему хозяину, причем не всякой, а только из списка, заложенного в него создателями. На наше с сержантом Кротовым счастье, боевой робот Кибов в списке таких угроз значился, так что, получив данные о его появлении, шар немедленно активировал маскировочную сферу. Теперь же, когда с помощью веера, действительно оказавшегося инструментом для настройки конструктов, Все мои артефакты удалось объединить в общую сеть. Непосредственный тактильный контакт достаточно поддерживать только с одним из них, причем с любым. На самом деле, возможно и управление на расстоянии, но этому нужно специально учиться и довольно долго тренироваться. Сходу это умение мне не покорилось. Кстати, об амулете, расширяющем возможности зрения. Как оказалось, он к комплекту изделий книжников школы Тетфи не относится, но как конструкт довольно низкого ранга в значительной степени стандартизован, и может работать совместно с артефактами других школ, занимающихся изготовлением артефактов. Как я понял, тайкуны в этом смысле во многом похожи на нас. У них тоже есть множество конкурирующих кланов и поддерживаемых ими научных, а точнее магических школ, каждая из которых идет в вопросах создания конструктов своим путем. Однако существует и некая объединяющая их сила, заставляющая презирающих друг друга книжников разных кланов хотя бы частично соблюдать некие стандарты. Такой подход диктует рынок, да и армия нуждается в совместимости и взаимозаменяемости конструктов разных производителей. В общем, мои высокоранговые артефакты смогли найти общий язык с примитивным, в сравнении с ними, амулетом, произведенным книжниками другой школы. А вот если бы вместо жезла с зеленым камнем я прихватил бы из кабинета шевалья Слуцкого жезл Центуриона Тайкунов, совсем не факт, что Веер справился бы с его настройкой. Вернее, точно бы не справился. Жаль, конечно, что вместо мощного боевого артефакта в мои руки попал некий инженерный инструмент, но вполне может оказаться, что я пока просто недооцениваю его возможности. Сегодня в Змеином лесу подозрительно тихо. Сейчас пробираться сквозь заросли и бурелом мне значительно проще, ведь теперь я полагаюсь не только на собственное чувство опасности, но и вовсю использую возможности своих артефактов. Жезл висит в кожаной петле на поясе. А веер и шар лежат в защитных чехлах в рюкзаке. При этом почти все функции шара доступны мне через висящий на шее амулет. Модифицированного волка я обнаруживаю задолго до того, как он узнает о моем приближении. Хищник идет вдоль звериной тропы, выслеживая добычу. Пока его перестроенные органы чувств не ощущают присутствия приоритетных целей, он ведет обычный образ жизни лесного зверя, которому нужно регулярно утолять голод. С моим оружием и снаряжением угрозы для меня волк не представляет, но убить его все-таки придется, поскольку для других людей он крайне опасен. С третьей попытки активирую мысленной командой маскировочную сферу. Такой способ управления артефактами дается мне с большим трудом, но постепенно я все же его осваиваю. Волк меня пока не видит, но ведь у него есть еще очень неплохое обоняние и острый слух. «Демон, ты здесь?» Прежде чем задать вопрос, я прикасаюсь к жезлу. Так проще установить контакт со своеобразной справочной системой конструкта тайкунов. Что вы хотите узнать, хозяин? Маскировочная сфера работает только против визуального обнаружения? Или звуки и запахи она тоже глушит? Сфера скрытности защищает вас от всех известных способов обнаружения, включая средства активного слежения, но ее возможности имеют свои пределы. Громкие звуки, яркие вспышки света и резкие запахи будут частично пробиваться через создаваемый конструктом полок невидимости. Не так уж и плохо. Надеюсь, на введение в заблуждение лесного хищника способностей сферы хватит. Иначе непонятно, как тайкуны умудрялись успешно воевать против роботов-кибов, снабженных мощными сканерами и уж точно имеющих чувствительные микрофоны, а возможные газоанализаторы. Дистанция постепенно сокращается. Волк никуда не торопится и не чувствует опасности так что через пару минут я уже отчетливо вижу его даже без помощи артефактов. В принципе, уже можно стрелять, но убивать ничего не подозревающего и не нападающего на меня зверя мне неприятно, поэтому сначала я снимаю из пояса жезл и навожу его на волка. В поле моего зрения немедленно сгущается из пустоты полупрозрачный многоугольник прицельного маркера. Зверя он захватывает практически мгновенно, подсвечивая его контур желто-зеленым цветом. — Животное. Модифицированная скрытой силой. Параметры модификации стандартные. Цели высшего приоритета – воины и боевые механизмы варваров из-за барьеры. Цели второго приоритета – аборигены и их устройства. Способность к управлению скрытой силой отсутствует. Природная защита от ментального воздействия отсутствует. Для стандартно экипированного бойца опасности не представляет. Желаете изменить параметры модификации – «Вот, значит, как!» «Что ж, посмотрим, на что способен мой новый артефакт!» «Желаю! Объясни, что и как нужно делать!» Передо мной прямо в воздухе вновь повисает полупрозрачное светящееся полотнище из ничего не говорящих ни значков и символов. «Назначьте новые параметры модификации!» выдаёт подсказку демон. Для меня его слова звучат как изощренное издевательство. «Голосовое управление!» Требую я, не скрывая раздражения. Демон мог бы уже и понять, что я не умею работать с этим подобием виртуального монитора. Впрочем, возможно, я слишком многого от него хочу. Жду команду. Мои интонации и эмоции обитателю жезла похожи глубоко безразличны. Что я могу сделать с волком? Изменить настройки модификаций, оставить их прежними или заставить животное умереть. А отпустить я его могу? Ну, то есть вернуть в прежнее состояние? Сделать таким, каким он был до модификации. Полная обратная перестройка организма животного невозможно, но можно обнулить приоритетные цели. Тогда зверь будет действовать только в соответствии с базовой инстинктивной программой: добывать пищу, размножаться, избегать прямых угроз жизни и совершать прочие заложенные в него природой поступки. Убери все цели и поставь безусловный запрет на падение на людей. Только на аборигенов? А здесь разве есть другие люди? Раньше были. Варвары из-за барьера и мои создатели генетически совместимы с коренными жителями этой планеты и вполне могут называться людьми. У меня нет данных об их наличии или отсутствии на Земле в текущий момент. Распространи запрет на всех. Выполняю. Камень в навершии жезла ярко вспыхивает, и из него к голове волка протягивается ветвящаяся короткими отростками светящаяся плеть. Длится это не больше секунды но потом плеть исчезает, а волк, остановившись, оседает на землю и роняет голову на лапы. Он жив? Да, животное спит. Оно будет находиться в таком состоянии примерно четверть часа. И именно столько займет первичной адаптации в организм к новым параметрам модификации. А с человеком такое можно проделать? Нет. Попытка модификации носителя высокоорганизованного разума приводит к частичному или полному разрушению сознания. «Вот теперь я, кажется, понимаю, что произошло со мной в Змеином лесу, когда я с дуру забрел туда в восьмилетнем возрасте. Новый импульс!» Возглас мастера конструктов наблюдения заставил герцога Ватаха отвлечься от мыслей об изящной интриге, призванной ослабить один из конкурирующих кланов. Визирь с демонстративной неторопливостью поднялся из удобного кресла и перешел в соседнее помещение пустотного наблюдательного поста. На объемном изображении третьей планеты, размещенном низшими в центре просторного зала, появилась пульсирующая оранжевая точка. По мысленному приказу высокопоставленного Кейра картинка начала приближаться, быстро укрупняясь и разворачиваясь в плоскость. Это вызвало визуальный эффект приближения к планете, а потом и падения на ее поверхность. «Выброс энергии от работы высокорангового артефакта», — продолжил доклад-наблюдатель. «Импульс содержит ярко выраженные хаотичные монации, возникающие при попытках аборигенов использовать наши конструкты. Интенсивность выброса средняя, и опять тот же район». Первой мыслью визиря было немедленно отдать приказ отряду Саддала о начале операции. Но, взвесив все «за» и «против», герцог решил пока не торопиться. Да, очередной энергетический всплеск еще раз подтвердил перспективность данного участка поверхности планеты, но интенсивность выброса оказалась не столь высокой, чтобы однозначно сделать выбор в пользу именно этого места высадки. На других континентах в последнее время тоже наблюдались интересные аномалии. Да и здесь, на крупнейшем материке планеты, таких точек тоже имелось не меньше трех. «Продолжайте наблюдение», — невозмутимо озвучил свое решение визирь. Мне нужен по-настоящему мощный источник хаотических монаций. Найдите его. И исполняем высший. Вот эти мастеры конструктов наблюдения не прозвучало ничего, кроме глубокого почтения. О том, чтобы возражать второму по силе и влиянию Кейру державы, ни у кого из нихших не мелькнуло даже случайной мысли. Ждать, когда волк придет в себя, нет никакого смысла. От того, что серого не пришлось убивать, я испытываю неожиданно сильное облегчение. Это удивляет, ведь, стреляя в бандитов, я никаких моральных колебаний ни разу не испытывал. А вот лесного хищника почему-то решил пожалеть. Впрочем, долго раздумывать на эту тему мне некогда. Волк честно заслужил пощаду уже тем, что раскрыл для меня еще одну полезную функцию жезла. До нашего с данжуром почтового тайника добираюсь в середине дня и меня там ждет небольшая капсула из пожелтевшего пластика с короткой запиской внутри. Как мы и договаривались, в записке указано только название деревни, причем не той, в которой реально решил пересидеть свои проблемы мой товарищ, а второй от нее по тракту в направлении от города. Достаю из рюкзака выданную мне полковником Павлову карту и ищу деревню с указанным в записке названием. Да, далеко Данжур забрался от этих мест... Но, что интересно, сбежал он примерно в те же края, куда сейчас лежит и мой путь, на восточную окраину Баронства. Что ж, этого вполне можно было ожидать. И от города весьма не близко, и лес рядом такой же, как наш змеиный, вот только называется он иначе, Каинова чаще. Никогда там не был, но на карте это место обозначено такой же красной штриховкой, как и наш лес. И так же, как и в змеином лесу, внутри этой штриховки отдельно обведены багровыми контурами, Старые укрепрайоны Кибов и Тайкунов, куда соваться уж совсем не следует. Не очень точно обведены, если судить по тем из них, о которых знаю я. Передо мной вновь встает вопрос, что делать дальше. Идея сразу отправиться искать Данжура на первый взгляд выглядит логичной. Надежный помощник, неплохо знающий восточную окрану баронства, мне очень пригодится. Вот только есть один нюанс за мной охотится хорошо организованная и очень серьезно вооруженная банда головорезов в составе которой есть как минимум один морф способностей которого я не знаю при этом почти наверняка после боя в александровке главари бандитов поведут остатки в атаге на восток именно туда где они смогут залезать раны и получить помощь от пока неизвестных покровителей о которых мне говорил полковник павлов шанс что мы там рано или поздно столкнемся весьма велик Ведь они будут меня целенаправленно искать. При этом главари лихих людей уже наверняка знают, что я живу в Коробово. Нельзя исключать и того, что они успели связаться со своими городскими подельниками, а значит, могут знать о моем уходе из города. Отследить мой маршрут до границы змеиного леса не так уж и сложно. Я ведь особо и не скрывался. Конечно, я могу и переоценить возможности бандитов, но исходить нужно все-таки из худшего варианта. В конце концов, у врага есть сильный морф, который наверняка способен повторить наш с сержантом путь через Змеиный лес. Правда, он ранен, но ранение достаточно легкое, а зол он на меня при этом просто отчаянно. Так что мотивация выяснить, где я и как можно до меня добраться, у врага очень серьезная. А ведь я сейчас нахожусь не так уж и далеко от Коробова, так что шанс встретиться с бандой достаточно велик. В Змеиный лес бандиты, конечно, не полезут, А вот где-то в окрестностях деревни они вполне могут устроить временный лагерь или хотя бы выставить наблюдателей, ведь рано или поздно я должен сюда вернуться. На самом деле, заходить в Коробово я не собираюсь. О моем визите в родную деревню неминуемо станет известно бандитам, причем достаточно быстро. С Лерой, конечно, увидеться очень хочется, но риск слишком велик. Да и светить мой новый статус в этих краях пока рано. А вот найти лагерь банды – это то, что мне нужно и, пожалуй, стоит заняться этим прямо сейчас. Ну, почти. Для начала я все же навещу свой тайник, где оставил револьвер и обрез трехствольного ружья, добытые в схватке с людьми Уильяма при освобождении Донжура. Оружие меня сейчас не интересует, но есть там еще кое-что интересное. Два амулета, отзывавшихся на мои прикосновения еще до того, как я узнал о морфах. С их назначением мне тогда разобраться не удалось». Но сейчас мои возможности вышли на новый уровень. А значит, пришло время вновь вернуться к оценке потенциала этих трофеев. В хорошо знакомые места я выхожу, когда солнце уже клонится к закату. По давно заведенной традиции прямо к повальному дереву не иду, а сначала тщательно проверяю окружающую местность на предмет следов чужого присутствия и, вопреки собственным ожиданиям, эти следы обнаруживаю. Чувство опасности молчит. Режим обостренного восприятия тоже не спешит активироваться, несмотря на весьма настораживающие новости. Продолжаю наблюдать за окрестностями, сканируя пространство с помощью шара и амулета, позволяющего увидеть в инфракрасном диапазоне спектра. Рядом с тайником никого нет, да и вокруг в радиусе как минимум километра не видно никаких опасностей. А вот с тайником явно что-то не так. Осторожно подхожу ближе и понимаю, что проверить старые трофеи у меня не получится. Тайник разграблен. От него осталась только яма под столом дерева, на дне которой блестит тонкий слой воды. Тот, кто побывал здесь до меня, унес мою добычу вместе с герметичным пластиковым контейнером, в котором она хранилась. Прихватил он и прикрывавшую тайник крышку из легкого сплава, на которую я укладывал слой дерна, маскируя свой лесной склад. И все же я не могу сказать, что зря потратил время на дорогу к тайнику. Потерянных трофеев, конечно, жаль, Но увиденное позволяет мне сделать несколько важных выводов и предположений. Во-первых, вор побывал здесь относительно недавно. Яма, в которой стоял контейнер, только-только начала заполняться водой. Да и обнаруженные мной следы еще достаточно свежие. Во-вторых, я практически уверен, что случайно наткнуться на тайник никто не мог. В Змеином лесу народ толпами не ходит. Чтобы обнаружить мой склад, вор должен обладать способностью чувствовать артефакты тайкунов на расстоянии. Судя по всему, я в этом отношении не уникален. Герхард, например, тоже имел такую способность. Вывод напрашивается однозначный. Тайник нашел и разграбил Морф. Судя по найденным следам, похититель был один. Конечно, нельзя исключить, что мимо по своим делам проходил какой-то случайный охотник вроде меня, забредший сюда из города или из какой-нибудь дальней деревни. Такое действительно вполне возможно». Но, думается мне, намного вероятнее, что здесь прошел именно тот, о ком я сразу подумал. Тот самый упущенный мной лазучик. Личность он, как оказалось, довольно известная среди лихих людей и тех, кто ими интересуется в силу должностных обязанностей. Его настоящее имя не знает даже полковник Павлов. А в списке врагов барона лазутчик числится под кличкой Гарпун. Специфическое имечко. И откуда оно взялось, тоже неизвестно. Если сбежавший шпион успел побывать в городе и теперь возвращается к лагерю банды, его путь легко мог проходить именно здесь. Лихие люди из группировки Уильяма вполне могли поделиться с ним информацией, полученной при допросах Данжура. Не так уж сложно связать со мной гибель группы бандитов, отправившихся на встречу с неизвестным охотником за артефактами. Так что идея проверить эти места не могла не прийти лазучку в голову. Тем более, что для этого даже не нужно делать большой крюк. Вообще-то, со стороны бандитов было бы логично устроить около тайника засаду. Но не стоит забывать, что это змеиный лес, и находиться здесь обычным людям, мягко говоря, небезопасно. Так что Гарпун от этой мысли, видимо, отказался, предпочитая просто прихватить с собой мои трофеи. А может, лихие люди просто еще не успели сюда добраться от своего лагеря, ведь лазутчик прошел здесь относительно недавно. Как бы то ни было, посещение разграбленного тайника дало мне след» по которому я, возможно, смогу найти лагерь банды. Конечно, лезть в логово бандитов в одиночку затей довольно опасно, но мне ведь нужны только их главари, и устраивать полноценные сражения я не собираюсь. След ведет меня по хорошо знакомой тропе, и к моменту, когда становится уже совсем темно, я как раз выхожу к танку с проросшим через пролом в броне деревом. В принципе, ничто не мешает мне идти дальше, но в темноте различать следы становится практически невозможно. Никакое инфракрасное зрение здесь не спасает. Демон, шар может помочь мне идти по следу человека, прошедшего здесь несколько часов назад? Практически не надеясь на успех, обращаюсь к своему говорящему справочнику. Может, если вы укажете образец, оставленного человеком следа. То, что вы называете шаром, хозяин, это многофункциональный рейдовый конструкт командира разведывательной манипулы. Поэтому в нем имеется широкий набор средств слежения за противником. «Да, что-то я сегодня туплю. Демон ведь действительно уже называл так мой конструкт, и мне следовало сделать из этого соответствующие выводы. Направляю жезл на обнаруженный ранее след, отпечатавшийся в мокрой прелой листве, и маркер-многоугольник, слегка подергавшись, словно в нерешительности, принимает форму отпечатка ботинка». «Образец получен», — докладывает демон. «Режим слежения активирован». Передо мной неожиданно появляется уходящая метров на 10 вперед цепочка следов. Они слабо подсвечены желтым и хорошо видны в темноте. Понятно, что в реальности никакой подсветки не существует, и вижу ее только я. Это очень напоминает мне рассказы старших о довольно распространенных до войны системах дополненной реальности. В подробностях о них никто ничего толком не знал, но теперь я, кажется, понимаю, как именно они работали. «Можешь установить, чьи это следы?» Пошедший здесь человек некоторое время назад владел конструктом, который вы называете шаром. А меня тоже можно так отследить? Можно. Но только если при движении вы не применяете полок скрытности. Сейчас он, кстати, вами отключен. Однако даже при его применении ваше перемещение можно отследить с помощью конструкта более высокого ранга, чем ваш. Да, маскировку я, похоже, отключил зря. Впрочем, сделал я это не просто так. Насколько быстро постоянно включенный полок скрытности опустошит энергетический накопитель шара? Если будет работать только он, этого не произойдет до тех пор, пока вы подпитываете конструкт от своего источника скрытой силы. А у меня есть такой источник? Да. По сути, вы сами им являетесь, хозяин. Даже так? Странно, что вы об этом не знаете. Хотя уже достаточно давно пользуетесь как минимум одним конструктом. Я имею в виду ваш амулет. У вас весьма высокий потенциал, но со скрытой силой вы работаете очень грубо. Например, зарядку накопителей конструктов вы могли бы проводить в десятки раз быстрее, если бы почти вся скрытая сила, проходящая через ваш источник, шла в дело, а не бесполезно рассеивалась в пространстве. Этому реально научиться? Я могу рассказать вам теоретические основы, однако для получения полной власти над своим источником Вам понадобится опытный наставник. Да, похоже, в обращении с артефактами тайкунов я пока полный ноль. И со своим невежеством мне нужно срочно что-то делать. И я этим обязательно займусь, но чуть позже. Сейчас у меня есть более насущная задача. Невежливо заставлять врагов ждать. Впрочем, есть у меня еще один вопрос, который нельзя не задать. Послушай, демон, а почему ты мне подчиняешься? Я ведь не тайкун, и ты об этом прекрасно знаешь. «У вас есть источник скрытой силы, хозяин, и это единственное, что для меня важно». «То есть ты станешь выполнять команды любого, у кого он есть?» «Да, но только если перед этим будет проведен ритуал слияния с источником. В вашем случае это было сделано, так что сейчас вы являетесь моим единственным хозяином». «А как предыдущий владелец шара заставил его выполнять свои команды?» «У меня нет такой информации». «Очень интересно». Но почему ж тогда Шар слушался лазутчика бандитов? Не в полном объеме, конечно, но слушался. Или Гарпун тоже провел ритуал? Похоже, что да. Может быть, как-то криво косоно провел? А веер, видимо, был ему нужен, чтобы провести слияние по всем правилам и получить полный доступ к пока недоступным возможностям конструкта тайкунов». Несмотря на сгустившуюся темноту, продолжаю идти по подсвеченным артефактами следам. Но чем дольше я продвигаюсь, тем больше во мне растет беспокойство по поводу правильности сделанных мной выводов. Напрягает меня то, что гарпун позарился на мой тайник. Он ведь явно спешил к своим, чтобы предупредить их о моем приближении, и наверняка приложил немало усилий, чтобы обогнать меня в дороге. Я, правда, не слишком торопился, ночевал в деревнях, Ходил к почтовому тайнику и тратил время на настройку артефактов. Но мой противник ведь не мог знать, что я задержусь, а значит, должен был очень торопиться. Есть и еще одна деталь, которая меня изрядно беспокоит. Тайник разграблен как-то уж слишком демонстративно. Гарпун совершенно не заботится о том, чтобы не оставить следов. Он ведь допускал, что я посещу тайник. Знал он и то, что я достаточно квалифицированный следопыт и при этом фактически оставил на моем пути здоровенный плакат с надписью «Здесь был я». Все эти размышления заставляют меня сначала замедлить шаг, а потом и совсем остановиться. Я уже почти не сомневаюсь, что враг хотел, чтобы я обнаружил его следы и пошел по ним в нужном ему направлении. То, что я вижу впереди, заставляет меня еще больше укрепиться в этом мнении. Подсвеченные шаром следы сворачиваются звериной тропы и уходят куда-то влево. Возможно, они ведут к лагерю бандитов, но что-то я в этом сильно сомневаюсь. Не в Змеиным лесу же они остановились. А если свернуть следом за Гарпуном, до границы леса идти придется очень долго. Причем через такие места, где лучше бы бескрайней нужды не появляться. И все же беглый лазучик отправился именно туда. Конечно, нельзя исключить, что он обнаружил на тропе какую-то опасность и решил ее обойти. Вариант вполне рабочий. Я и сам регулярно так делаю но ощущение, что меня заманивают в ловушку, от наличия такой версии слабее не становится. Тем не менее, проверить, куда ведут следы, все-таки надо. Сейчас у меня есть более чем достаточно инструментов для того, чтобы вовремя обнаружить опасность, так что продолжить осторожную разведку я вполне могу себе позволить. Исходить, естественно, следует из того, что гарпун целенаправленно заманивает меня в ловушку, и вопрос состоит лишь в том, что она собой представляет. Гарпун довольно много знает о моих возможностях, причем как по собственному опыту, так и по рассказам подельников. Судя по всему, он далеко не дурак и должен понимать, что обычная засада, из тех, которые бандиты устраивают на караваны купцов и на одиночных охотников, в моем случае не сработает. Об этом прямо говорят провалы нескольких предыдущих попыток. Знает противника и о том, что я морф, ну по крайней мере, догадываться об этом он просто обязан. Кроме того, у меня есть шар тайкунов, а, возможно, еще и веер, за которым он тщетно охотился. Предполагать, что я так и не научился работать с этими конструктами, было бы со стороны врага большой глупостью и опасным самообманом. Так что наверняка гарпун подобных мыслей не допускает. И все же враг явно считает, что шансы разделаться со мной у него есть. На чем может основываться такая уверенность? Я вижу только один вариант. На его собственных способностях морфа, о которых я пока знаю очень мало. Во время нашей первой встречи они проявились только в умении управлять шаром. Позже, уже находясь в нашем плену, Гарпун не пытался использовать свои необычные возможности для побега. Это может означать только одно. Специфика его способностей такова, что против обычных людей с оружием они помочь ему не могли. «Продвигаюсь вперед я все медленнее и осторожнее». Если гарпун просто обходил какую-то опасность на тропе, то уже давно должен был повернуть направо, чтобы вернуться на прежний маршрут. Но его следы, слегка виляя из стороны в сторону, продолжают вести в прежнем направлении. С каждым шагом мне все больше не хочется идти дальше. Я очень неплохо знаю эти места. Если пройти еще несколько километров вперед, слева окажется не слишком большое по площади, но вытянутое с востока на запад болото, через которое есть всего пара безопасных проходов, А справа начнется старый укрепрайон Кибов. Во время чужой войны тайкунам так и не удалось его полностью уничтожить, несмотря на несколько массированных штурмов, предпринятых с разных направлений. Именно там я нашел амулет, который сейчас висит у меня на груди под одеждой. В сам укрепрайон я тогда зайти не рискнул, но для сбора очень недешевых трофеев мне хватило и весьма рискованного рейда по разбитым в хлам позициям тайкунов, с которых они раз за разом переходили в свои безуспешные атаки. Я уже практически не сомневаюсь, что следы врага ведут именно в это неприветливое место. Что ему могло там понадобиться? Не на охоту уже за артефактами он решил отправиться вместо того, чтобы присоединиться к своим подельникам и сообщить им о моем приближении. Ответа на этот вопрос у меня пока нет. Минут через 40 я оказываюсь в местах, где добыл немало ценных конструктов тайкунов. Раньше забираться сюда я рисковал только после очень тщательной подготовки и разведки но сейчас мои возможности выросли, и я продолжаю идти вперед, хотя предчувствие чего-то нехорошего меня не оставляет. Маскировочная сфера давно активирована, и это добавляет мне уверенности. Если уж она помогла против вышедшего на нас сержантом робота-разведчика Кибов, значит и сейчас, когда вокруг не ощущается никаких прямых угроз, опасаться обнаружения и внезапной атаки мне не следует. Судя по всему, гарпун, прошедший здесь незадолго до меня... Тоже знает об укрепрайоне Кибов. Его следы ведут вдоль самой границы болота, и сжался он к ней не просто так, а чтобы оказаться как можно дальше от возможной опасности. Метров через триста следы вновь поворачивают налево, уходя в вглубь болота по небольшому топкому перешейку, одному из известных мне проходов на другой берег. Я останавливаюсь, окончательно переставая понимать, что происходит. Гарпун ведь фактически ходит кругами. Стоит мне повернуть вслед за ним, я вновь начну двигаться в противоположную от короба в сторону. Я понимаю, что противник выбрал такой маршрут не просто так, но смысл его действий от меня ускользает. Играть и дальше по чужим правилам мне совершенно не хочется. Особенно, когда совсем рядом притаилась пока бездействующая, но очень опасная сила, неосторожно потревожив которую можно словить себе на задницу массу увлекательнейших приключений. Стою на месте и не решаюсь сделать следующий шаг. «Самонадеянность практически всегда приводит к печальным последствиям, и, похоже, в ближайшие минуты мне предстоит в очередной раз в этом убедиться. Будем надеяться, что не в последний. Гарпун завел меня сюда с совершенно конкретной целью. Я не знаю, как он собирается сделать то, о чем я только что подумал, но, похоже, его план состоит в том, чтобы спровоцировать уцелевших механических тварей Кибов на начало активных действий. И, похоже, враг до сих пор не начал воплощать эту идею в жизнь только по одной причине. Под маскировочной сферой он меня просто не видит. Сейчас я могу выбрать два пути. Назад к звериной тропе, ведущей в сторону Коробова, или вперед через болото. Второй вариант намного опасней. Там меня могут ждать сюрпризы, о которых я пока ничего не знаю. С другой стороны, выбрав его, я сохраняю шанс догнать и обнаружить врага или выйти по его следам к лагерю бандитов. И все же я решаю, что, пожалуй, на сегодня авантюр с меня хватит. Медленно разворачиваюсь и делаю несколько шагов назад по своим следам. Вот только продолжить это благоразумное начинание мне не дают. Резкий свист рассекаемого воздуха раздается почти над самой моей головой, и впереди, метрах в четырехстах от меня, три мощных взрыва поднимают в воздух сотни килограммов грунтов и измочаленных веток. Падаю на землю и ползком перемещаюсь обратно к перешейку, ведущему на ту сторону болота. «Как там Данжур говорил?» «Автоматическая пушка среднего калибра со снарядами по две монет за штуку? Но ведь там, куда они прилетели, ничего не было. Вообще ничего. За одним лишь исключением. Всего несколько минут назад там прошел я. новые свист и новые взрывы. Снаряды опять бьют в пустоту. Но на этот раз уже ближе. И что характерно, залп снова ложится вдоль цепочки следов, по которым я сюда пришел». А я ведь все еще нахожусь на дорожке из подсвеченных отпечатков ботинок гарпуна. И следующий зал вполне может прилететь именно сюда. Вскакиваю и бегу, низко пригибаясь. Надеюсь только на то, что маскировочная сфера сможет прикрыть меня от обнаружения. И бегу я не по перешейку через болото. И, конечно же, не туда, откуда пришел, и где сейчас гремят взрывы, а дальше вдоль границы трясины. Это единственное направление, куда не ведут следы моего противника, и которое не приведет меня прямиком в укреп район Кибов. «Новая серия взрывов. На этот раз снаряды накрывают то место, где я стоял, размышляя, куда идти дальше. Проснувшееся чувство опасности воет раненым волком, но я продолжаю бежать вперед, не забывая посматривать по сторонам. Спонтанно вхожу в режим обостренного восприятия и внезапно обнаруживаю, что он распространяется и на возможности моих артефактов. Собственно, я с этим эффектом уже сталкивался во время схватки с людьми Уильяма, но тогда он проявил себя намного слабее». А вот во время боя в Александровке ничего подобного я вообще не заметил. Впрочем, тогда у меня и артефактов было меньше. Да и ситуация не выглядела столь критической. Поле зрения скачком раздвигается в разы. Я почти физически ощущаю, как через меня в конструкты тайкунов вливается мощный поток энергии. Маскировочная сфера зримо уплотняется, но не мешает мне видеть происходящее вокруг. Теперь я знаю, где прячется гарпун. Но сейчас это, мягко говоря, не самая важная для меня информация. Важно другое. Не знаю как, но мой враг чем-то изрядно подгадил кибом. Их роботы и оружейные системы, уцелевшие в руинах у крепрайона, зашевелились и пришли в движение. Впрочем, рискнув обернуться, я понимаю, как моему противнику это удалось. Еще несколько секунд назад на перешейке, ведущем на противоположный берег болота, не было абсолютно ничего примечательного, а сейчас по нему в направлении у крепрайона бежит здоровенный голем тайкунов. Выглядит он весьма грозно. Покатый лоб покрыт толстой костяной броней, а между тремя выступающими из него острыми отростками сгущается клубящийся багровой тьмой энергетический сгусток, готовый вот-вот рвануться вперед в сторону противника. Но есть нюанс. На самом деле никакого голема нет, а есть фантом, причем созданный не для людей, а для сканеров-кибов. Обычным зрением я бы его не увидел, даже с помощью шара и амулета, ведь фантом сгенерирован так, чтобы казаться укрытым маскировочным пологом. Но сейчас, когда мое тело буквально накачано энергией тайкунов, мой взгляд пробивает его маскировку. Обнаруживают врага и сканеры кибов, но в отличие от меня они принимают фантом за реального противника. Знакомый свист повторяется вновь, и голема красиво разрывает на части тремя мощными взрывами. Очень эффектно. Интересные свойства у этого фантома. Способность имитировать собственные разрушения – полезная функция для призрачного голема. Похоже, ни гарпун, ни оружейные системы кибов меня пока не видят, иначе я был бы уже мертв. Видимо, враг, поджидавший меня в засаде, решил, что что-то пошло не так, или просто устал ждать и решил активировать ловушку вслепую. И ведь у него почти получилось подставить меня под огонь Кибов. Да и сейчас я еще не уверен, что смогу выкрутиться. Летящие из укрепрайона снаряды — это еще полбеды. Компьютеры Кибов или что там управляет остатками укрепрайона явно заподозрили, что их пытаются обмануть». И прямо сейчас в мою сторону движутся сразу три механические твари, очень напоминающие робота, встретившегося нам с сержантом. С их спин смывают в воздух дискообразные дроны-разведчики, что совсем не добавляет мне радости. Я чувствую, что силы уже на исходе, и дальше пропускать через себя такую прорву энергии тайкунов я просто не смогу. Проходит еще секунда, и обостренное восприятие самопроизвольно схлопывается до моих обычных возможностей. Накатывает приступ слабости, причем такой, что я едва успеваю выбрать место за небольшой корягой у самой границы трясины и рухнуть за это ненадежное укрытие. Маскировочная сфера продолжает работать, и мне остается только надеяться, что она справится со своей задачей».